Би-Пи Уолтер. Незваный гость. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Ребекки и Тому. Надвигается буря, мистер Уэйн. Советую вам и вашим друзьям задреть люки, ведь когда она обрушится... Вы будете удивляться, как вы могли жить так роскошно, не делясь ничем с остальными людьми. Селина Кайл в кинофильме Тёмный рыцарь: Возрождение легенды по сценарию Кристофера Нолана и Джонатана Нолана. Пролог. День убийства. Мой муж Маттиу умер не по сезону, холодным августовским днём во время ужина. Мы были вместе чуть больше 10 лет, женаты 5 из них. И да, мы любили друг друга. Но любовь меняется со временем, и должен признаться в те последние мгновения, когда я знал, что он умирает, на фоне ужаса, крови и шока, моя любовь к нему была не такой абсолютной, как можно было бы ожидать. Даже после всего, что произошло, когда мы женились в мыслях о том, чтобы потерять его вызвала бы во мне волну опустошения подобная не укладывалась в голове и я думал, что так будет всегда потребовалось случиться худшему, чтобы я понял, что не всегда всё происходит так, как мы думаем больше в моём сознании отложилось не то, как нож входил в плоть и не ужасный звук, который издал Мэтью, когда осознал, что произошло. Больше всего мне запомнилось, как он порывался заговорить. Он пытался что-то сказать, что-то явно очень важное для него, а я не мог разобрать слов. У него не получалось произнести их достаточно внятно, чтобы передать смысл». Я даже не рисквал предположить, возможно, там было слово после, где я не уверен, и эта неизвестность, эта бессилие породили вопросы и размышления о том, что же он хотел сказать мне в свои последние секунды. Рычал с ножом в руке, спокойно сидела на стуле и звонила в полицию. В семь вечера её даже не должно было быть у нас. Но я привык к её отличительной черте всегда находить способ оказаться в местах, ситуациях и мероприятиях, которые обошлись бы и без неё. Всегда постороннее. Однако не сегодня. Сегодня ей принадлежала главная роль. Прибывшие полицейские арестовали её на месте. Она ведь призналась. Она сидела, держа нож, в глазах блестели слёзы. Это сделала я, тихо, но уверенно сказала она. Я его убила. Они уже собирались увезти её, когда младший из двух полицейских задал ей вопрос: Вопрос на миллион долларов, как говорится. Почему вы убили его, Рэтчел? Подозреваю, что старший полицейский хотел бы сохранить подобное для допросной, но всё равно повернулся послушать ответ. Но лицо Рэтчел оставалось невозмутимым. Лишь на мгновение его спокойную поверхность потревожила рябь эмоций. Потом она просто покачала головой и опустила её. "Я не могу", сказала она и больше не произнесла ни слова. Её увели, чтобы поместить под стражу, а ещё один полицейский остался, чтобы отвезти нас с Титусом в участок в машине с мигалками. Мне пришлось уговаривать Титуса выйти из комнаты. Он лежал на кровати, завернувшись в одеяло и отгородившись от суе окружающего мира наушниками. Перед собой он держал старый памятный альбом. В детстве он делал такие на каждых школьных каникулах. По-видимому, так делала сестра моей тёю. Он как-то рассказывал мне об этом, когда мы смотрели, как маленький Титус клеит распечатанные фотографии. Я не понял, радовался ли он увлечению мальчика или был обеспокоен. И меня нервировало, что сейчас, после сцены насилия в кухне, Титус потянулся к альбому, заполненному фотографиями нашей счастливой семьи. "Нам надо ехать", мягко сказал я. "Полиция здесь. Надо поехать в участок, чтобы они побеседовали с нами". полицейский со спиной сказал, что нам обоим надо спуститься. Он подошёл и встал близко, ясно давая понять, что выбора у нас нет. И я видел, как по лицу Титуса катятся слёзы, и мне хотелось обнять его и сказать, что всё хорошо, но он отпрянул от меня. Пожалуйста, Титус, нам надо ехать. Они уже забрали Рейчел. При этих словах, как я и подозревал, он поднял голову. Рейчел призналась. Она сказала, что сделала это. Он встал, и светлая челка упала ему на лицо, промокнув от слез. «Но почему?» Последнее слово он произнес одними губами. Я пристально смотрел на него в воздухе, и между нами повис вопрос без ответа. «Почему Рейчел призналась в убийстве?» которого не совершала